Глава 14. Дом погрузился в тишину. Я давно отправил Олимпию домой, а Соню спать. Сам же сидел перед столом и смотрел на ножик. Девушки утверждали, что ошибки быть не должно. Я это знал лучше них, потому что когать полностью соответствовал образу, оставленному в моей памяти синим. Точная реплика это единственное объяснение, которое у меня было. Как же я был бы счастлив, если бы синий сдох где-нибудь в нижнем городе, забрав вместе с собой и ведение, однако надейся на лучшее, а готовся к худшему. Будрстол я этой ночью не из-за ножа, а потому что ждал гостью. Дверь во двор была открыта, чтобы Рейчел смогла зайти в его дом тихо, без необходимости стучаться. Привет. Я кивнул на диван. Присаживайся. Надолго не задержу, но разговор будет непростой. Андрённа удивилась. Интересное начало. Что-то случилось? Занимая место, она не расслабилась, а даже наоборот, села в напряжённую позу. Можно было бы попробовать выстроить диалог, постепенно подводя к вопросу о торговле людьми, осторожно выяснить, какие мысли об этом у Рэйчел и что по её мнению об этом думает Мината, но зачем? Я изначально не собирался скрывать свой интерес. вводить собеседника в заблуждение, чтобы через 10 минут он чувствовал себя идиотом, которого обвели вокруг пальца. "Можно и так сказать", кивнул. "Когда-то давно, когда я ещё жил в тройщёбах, у меня была подруга, практически сестра. Опуская малозначительные подробности, сейчас она среди харлонов превращена в какое-то существо, явно уже не человек". Рэйчел нахмурилась. Это ужасно, но на самом деле сейчас её жизнь стала куда лучше, чем была в те времена, продолжил я, обрывая наёмницу. Она вроде и не помнит прошлого, что и к лучшему. Мы с ней пересеклись во время взрыва, но ты знаешь какого. Одрённая кивнула, ожидая продолжения и не встрявая больше в мой рассказ. Она не была одрённой твёрдо заю я, и теперь, наверное, не является. но способна на некоторые трюки. Я не подумал об этом в первый раз, отметил, но не придал значения. Но Рейчел отрицательно покачала головой. Не может быть, Катта. Всего скорее у неё был латентный дар, слабый, а Хароны сумели его вытащить. А если нет, если Хароны смогут создавать таких полуодарённых и обычных людей, пусть одного из сотни, из тысячи И если в их склепах сейчас медленно накапливается армия из подобных существ, наёмница рассмеялась. Кат, этого не может быть. Не одарённый не может стать одарённым. Это аксиома. А если бы могли, хороны бы сейчас правили всем городом, если не всем миром. Я прищурился. Насколько я знаю, ещё сотню лет назад им требовалось долго готовить каждый труп к поднятию, а сейчас достаточно одного брошенного вскользь заклинания. И если этот метод появился недавно, то они только начали подготовку. На их месте я бы тоже на каждом углу не кричал, что создаю армию мертвецов для захвата мира. Вряд ли Грета полностью соответствует мифологическим вампирам моего мира. В том плане, что превращаться в летучую мышь явно не умеет, не думаю, что она способна создавать себе подобных через укус, передачу крови или нечто подобное. Предположу, что создание каждого вампира сложный, долгий и не гарантирующий положительного результата процесс. Но если они бессмертны, то накопление армии вопрос времени. Это невозможно, Ката. со снисходительной улыбкой повторила Адрионна: "Давай на секунду допустим, что возможно. Есть какие-нибудь способы проверить моё предположение?" Девушка устало вздохнула. "Мы не можем тратить своё время и ресурсы на проверку безумных предположений. Я так понимаю, что имена-то ты мои соображения не передашь". Она хмыкнула. и выставить себя дурой, рассказывающей небылицы, в лоб дала Рейчел оценку моим опасениям. Я ответил очень недодобрым взглядом, заставив Адрионную поморщиться. Извини, я не должна была так говорить. Но твои опасения реально звучат бредово. Как я должна реагировать? Я давал повод считать себя дураком, отвечая вопросом на вопрос. Нет, Но многих вещей ты просто не хочешь понимать. Тихо, спокойным голосом оборвал я девушку. Разбудишь Соню. Рэйчел замолчала, отвернувшись в сторону. Проехали. Закрыл я тему с Армией мертвецов. Есть ещё вопрос, касающийся хоронов. В свете моих подозрений я не считаю, что это хорошая идея, но всё же тот большой взрыв Банды, что там собирались, это была инициатива хоронов, возможно, не только их, но и на счёт интереса некромантов я уверен. Именно там я встретился с Гретой, и чтобы не пытаться друг друга убить, мы решили попробовать договориться. Не с ней, естественно, а с её хозяином. Наёмница заинтересовалась. Вы с ним встретились? Именно. Харон озвучил один единственный свой интерес. поставка людей под опытных для их экспериментов. Одарённая нахмурилась, да и напряглась. И нет, у меня и в мыслях не было торговать горожанами. Не забывай, что мои близкие стали жертвами такой торговли. Тогда что? Наёмница ожидала продолжения мысли. Однако, трущобы полны отбросов, успевших натворить на смертную казнь. Мы всё равно очищаем от них улицы. Идея Рейчел явно не понравилась. Да, но одно дело наказывать преступников, другое самим заниматься торговлей людьми. Киваю. Именно поэтому я не давал однозначного ответа. Не мне решать, заниматься подобным или нет. Не хуже тебя понимаю, что сделав первый шаг на этом пути, можно зайти очень далеко. Сначала мы готовы продавать самых отъявленных мерзавцев и ублюдков Потом планка опустится, и на опыты пойдут уже все преступники подряд, а потом кому-нибудь придёт в голову мысль, что всякие коллеги болезные и сумасшедшие тоже только отнимают ресурсы, не принося пользы. Я хмыкнул. Закончится всё тем, что наши братья, павшие в бою, вместо достойного захоронения будут подняты некромантами и пойдут в первом ряду в следующей битве. Рационально, да. они с берегоды жизни живых однозначно, но перспектива служить в таком воинстве, Рейчел передёрнула. "Да уж, значит ты против?" хмыкнул. "Я предпочитаю осторожно подходить к таким решениям, и не из своей прихоти хочу предложить вам мысль о сотрудничестве с хоронами, даже если мы сами не будем применять некромантию, не будем создавать работников-зомби" способных круглые сутки пахать на заводах, а также отбрасывая прочие бонусы и возможности, открываемой этой силой, даже если так. Запрещать её, табуировать, охотиться за адептами этого искусства это глупый шаг, недальновидный. Мы должны знать, как работает эта магия, какие у неё сильные стороны, какие слабости и как ей противодействовать. По моему мнению, Нужно сотрудничать, передавать на опыты только тех, кто этого действительно заслуживает, не расширяя список допустимых жертв. Сотрудничать и изучать их. А ещё перекрыть им все потоки живого товара, чтобы они были вынуждены работать только с нами, с нами и никак иначе. Ричард задумалась. Я не просто так начала со своих подозрений. Вообще, весь этот разговор не был спонтанным. И я надеюсь, что у Минато получится полностью оборвать все контакты Харонов, получится вынудить их сотрудничать. Уверен, некроманты вынуждены заниматься незаконным похищением людей по какой-то причине, хотя, может быть, им всего лишь не оставили законного способа получить живых подопытных. К слову, обоснованность такого ограничения у меня вопросов не вызывает. Если город позволит им на законных основаниях ставить опыты на людях, вина будет лежать и на властях города. Сиче же вся ответственность только на хоронах. Простолюдины знают, что они полностью во власти аристократов, но при этом есть некая принятая всеми условность закон, по которому горожане могут спокойно жить. пока не попадается на глаза одарённой аристократии. Иллюзия самообман, необоснованная вера в то, что неприятности случаются у других, у кого-то ещё. Вера в возможность, пусть и исчезающую, мизерную, но ведь кому-то везёт, кто-то находит хорошую работу или подворачивается удачный случай, единицы живут вполне хорошо. миллионы мечтают, чтобы им повезло так же, как единицам. Я жил на улицах и мечтал найти работу, которая поможет нам выбраться из нищеты. А потом явились аристократы и напомнили мне, насколько я бесправен. Ко всё это знакомо, знакомо ещё по прошлой жизни. Но если эту последнюю иллюзию убрать, прекратить соблюдать видимость неких законов, которым должны подчиняться все, в том числе и аристократы, показать, что закон всего лишь инструмент в руках тех самых аристократов, которым они угнетают и держат на цепи, показать каждому жителю, что он раб просто потому, что родился не среди немногих избранных. Людям будет нечего терять. Ни я, ни витэрсани не боялись идти убивать одарённого Не боялись умереть от его руки, не боялись наказания за убийство. Мы не боялись ничего, потому что нам нечего было терять. Даже собственные жизни на тот момент нам уже не принадлежали. А если таких, как мы, в тот момент станет тысяча, десяток тысяч, сотня, они пойдут в лоб и погибнут под заклинаниями одарённых, но другие, наученные чужим опытом, будут действовать иначе, хитрее. А ребята вроде Мината окажут им всестороннюю поддержку. Хароны вынуждены действовать незаконно, и когда у них не останется выбора, кроме как действовать через корень, Минат узнает и о моей договорённости с Хароном, и у него возникнут вопросы. А теперь, когда я сам же высказывал в их сторону серьёзные подозрения, о которых Рэйчел всё равно не умалчит, у меня будет аргумент. Я лишь скажу, что не мог рассказать Ник Роману то, что хочу изучить его магию, чтобы выработать против неё защиту и средства противодействия, а значит, нужна другая веская причина. А личная выгода проста, понятно и неподозрительно. И не нужно мне отознать, что подозрения и резоны, высказанные мной сейчас, это то, что будет веско смотреться именно в его минато глазах. Я сам не знаю, как относиться к некромантам. Я слишком завяз в решении текущих проблем, чтобы думать о высоких материях. Я буду необъективен, потому что во мне будет говорить инстинкт выживания, а не здравый рассудок. циничный, расчётливый и безжалостный инстинкт выживания, зная себя, именно я буду первым, кто начнёт опускать планку до дозволенного и ставить рациональность выше морали. Хорошо, я передам, всё передам, и твои подозрения, и твои мысли о сотрудничестве. Собирают они армию или нет, но некроманты действительно предельно замкнуты в себе. У нас очень мало информации об их текущих возможностях. Я кивнул с благодарностью. Поставленная цель была достигнута, моё сообщение передадут и передадут именно так, как мне это нужно. Дело сделано. Наёмница ушла, оставив меня одного. Дом снова погрузился в тишину. Я взял коготь и покрутил в руке, возвращаясь к воспоминаниям, связывающим меня с синим Но так ничего нового и не вспомнил. Три фигуры слева, атаковать крайнее, звучит команда. Парные воздушные кусы срезают мишени с ходу, прошивая поставленную Синди защиту. Поднимаются следующие мишени, но наставник молчит. Тренировка останавливается резко и даже как-то неожиданно. Кхм. Неопределённо протянул Синди, переведём взгляд с разрезанных мишеней на меня. Интересно, ты провёл последние дни, видимо, причин для удивления у него было с избытком. Я и раньше формировал заклинания быстро, нередко по два сразу, хотя запускал их, конечно, по очереди, но быстро это не мгновенно. К тому же раньше я его защиту так не прошибал. Для пробития защиты существовало четыре основных способа. Первый вскрытие, с помощью заклинаний взломщиков сломать действие заклинания защиты. Всё очевидно. Второй перегрузить. Врезать одновременно с такой силой, чтобы защита просто слетела от перегрузки. Одарённые не идиоты, конечно, практически все современные защитные заклинания имели последний шанс Если их грубо проламывали, то все остатки энергии вкладывались в последний импульс, если не отбивающий, то уводящий в сторону боевое заклинание, пробившее защиту. Чтобы пробить, требовалось приложить в среднем в 2,5-3 раза больше энергии, чем могла выдержать защита, чтобы пробить и проигнорировать последний шанс в 5 или 6 раз. С запасом силы у меня проблем не было, но нужно было ещё создать стабильные заклинания, которые бы вложенную энергию удержали и направили. Раньше я такими объёмами не манипулировал. Качественный скачок. Третий способ пробития раскачать. Не единовременный мощный удар, а долгое давление. Например, замирающий ветер рассчитан на то, что его будут пытаться пробивать мощными ударами, и хуже сопротивляется именно давлению, потому что начинает жрать энергию как не в себя. Тем не менее, его так пробить всё равно сложно. А вот обычные щиты, если на них именно давить, начинают терять целостность конструкции, требуя внимания на восстановление. Ну, и четвёртый способ прокалывание. Это уже более специфичная уловка. Используется заклинание Протыкатель, больше напоминающее взломщик, но Протыкатель не снимает защиту совсем, а создаёт в ней небольшой пробой, через который можно провести другое атакующее заклинание. Трюк эффективный, но достаточно сложный и требующий значительного опыта. Я по понятным причинам пользовался вторым и третьим способом, реализуя преимущество неограниченного источника энергии. Да, я продвинулся, скромно кивнул, намекая, что не буду распространяться о методах продвижения. Я заметил, хмуро кивнул Синзи и продолжал с какой-то усталой обречённостью. Мы с тобой столько времени тебе навыки ставили, чтобы ты привыкал правильно реагировать. А теперь все заново, все с начала. У тебя же теперь совершенно иной потенциал. Старика проняло. Даже немного стыдно стало перед ним. Я же ему всю программу подготовки пустил коту под хвост. Да, неловко получилось. Я, конечно, понимал, что результаты сильно поменяются, но не думал, что настолько. Ладно. Он вздохнул и махнул рукой: "Давай, смотри, на что ты теперь способен". И мы начали смотреть. Естественно, все заклинания, что я успел отработать в трансе, получались без всякого напряжения. Мне хватало мысли только подумать, что хочу сделать каменную броню, и всё, в голове уже висит готовый контур, либо напитывай, либо меняй под нужды ситуации. Модификация тоже давалась предельно легко. и требовала какого-то времени. Но всплыли и неприятные моменты. Например, каменная броня. Я изучил базовое заклинание, самое простое. У него были модифицированные, более сложные варианты. При правильном развитии я должен был постепенно перейти от базового заклинания к более сложным формам. Ага. вытеснить простое базовое заклинание более эффективным, сложным. Вспоминаем про то самое ограничение, не позволяющее изучить два очень похожих заклинания. И как ни сложно догадаться, я сам себя обманул. Базовую версию заклинания я наработал до такого уровня, что модифицированная вообще отказалась ложиться в память. В моём исполнении, учитывая опыт, гранитная преграда, модифицированная версия была хуже каменной брони, и два раза из трёх я сбивался, используя базовую версию вместо улучшенной, потому что подсознание утвердило, что она базовая эффективнее. И Синзи не был уверен, что мне удастся переубедить своё подсознание, что заставляло меня почти взвыть. Гранитная броня была легче, меньше, не сковывала движения, почти и больше напоминала доспех из-за множества маленьких чешуек. При правильном применении она не только не замедляла, но и ускоряла пользователя, но защищала пока хуже, просто из-за низкой концентрации. Поправка относительно низкой. Все же навыки применения заклинаний я тоже прокачивал в трансе. Я осваивал новую магию быстро, однако всё ещё недостаточно. А ещё я осознал, что с трансом надо отныне быть осторожнее. Модифицированную защиту через него изучать уже нельзя, и я буду сбиваться на применение другого заклинания, и могу запросто зажарить собственный мозг, заставляя его тренировать то, что он уже тренировал и что у него получается и так. Мозг он ленивый. Единожды выработав привычку переучиваться, не любит. Я не знаю, кто и как тебя обучал, по итогу вздохнул Синзи. Но он кретин. Да, исполнение изучных заклинаний тебе подтянули, но лучше бы этого не делали, а подождали, пока мы изучим правильные версии, которые уже должны были стать для тебя основными. Теперь мне придется полностью менять карту заклинаний, чтобы у тебя было больше возможностей для атаки и защиты, и чтобы заклинания не пересекались, с чем раньше проблем не было. Можешь дать этому умнику в морду и передать, что от меня». «Ага, я лыбом об стену постучусь, чтобы впредь не торопиться. Завтра не приходи, мне не до тренировки будет, а пока все». Надеюсь, больше ты мне таких подстав не подбросишь. Вот и продвинулся в собственном развитии.